Разговор на побережье. Карл IX временно оправился от своей глубокой печали. Мать спросила королеву Наварскую, доказал ли ей королек, что он настоящий мужчина. Так как тут случились свидетели, Марго покраснела, не ответила ни да, ни нет, а сослалась на некую античную даму. А кроме того, раз моя мать выдала меня замуж... Пусть все так и остается. Это ей сошло безнаказанно лишь потому, что мадам Екатерина была целиком занята тем, как бы ей посадить своего сына Данжу на польский престол. Тут она шла даже против воли императора. Так велико было ее честолюбие, а, может быть, и страсть к интригам. Одновременно она вела переговоры с Англией, чтобы женить другого сына, Далансона, на королеве Елизавете. Последняя могла бы таким образом получить при известных обстоятельствах права на французский престол. Однако Елизавета была хитрее Екатерины Медичи, о которой Жанна Дальбре некогда справедливо заметила, что в сущности Екатерина глупа, поэтому рыжая королева и не соглашалась на эту сомнительную авантюру, а только водила свою подругу за нас. Тем временем войско герцога Анжуйского подступило к крепости Ла-Рушель. Короля Наварского и его кузена Конде заставили сопровождать его. Но они держались так, словно участвуют в этом походе с удовольствием. Генрих был обычно хорошо настроен и в любую минуту готов вести свои войска на приступ непокорного города. К сожалению, всякий раз штурм почему-то кончался неудачей. И так тянулось с февраля до лета. Одной из причин, вероятно, было то, что атакующие от усердия ужасно громко орали. Какой гарнизон тут не насторожится? Однажды король Наварский даже собственноручно выстрелил из аркебузы. Это увидел с крепостной стены один из гасконских солдат, и стал взывать остальных, чтобы они полюбовались на своего короля. «Слава нашему Генриху!» — восторженно кричали они со стены. Он тоже очень обрадовался и во второй раз запалил фитиль. Раздался оглушительный выстрел, и осажденные замахали шляпами. Однако у герцога Анжуйского не было особых оснований для радости. Его чуть не убило одним из этих выстрелов. На нем рубашку разорвало. Навар стоял рядом и слышал, как его кузен воскликнул: «Уж скорее бы в Польшу». Ему давно туда хотелось. И не только из-за личных обид нет. Под Ларушелью выяснилось, как плохи дела французского королевства. Всем стало ясно, что Варфоломеевская ночь — техчайшая ошибка. Ведь в стране опять идет религиозная война. Адмирал Колиньи желал, чтобы католики и протестанты соединенными усилиями боролись против Испании. В результате этой проклятой резни междоусобица опять раздирала Францию, и ко всем ее границам неслись вести о гугенотах, которые продолжают держаться в Ларушели, ибо им подвозят продовольствие с моря. А войско французского короля сожрало дочисто все, что было в окрестностях, и уже начало разбегаться. Но и это было еще не самое худшее. Не так страшен голод, как страшные мысли. На высоких постах, там, где еще кормили мясом, сидели недовольные, они называли себя политиками, и они желали мира. Политики партия, образовавшаяся в 1573 году, ставила своей целью, Установление веротерпимости и мира в государстве посредством компромисса между католиками и гугенотами. Во главе партии политиков стояли герцог Алансонский, принц Конде, Генрих Монмаранси и другие примечания редакции. Если кто-нибудь уверяет, что жаждет мира, то неизбежно возникает вопрос «ради чего?». Когда в стране мир, то на полях созревает пшеница, И важно сначала узнать, хочет ли он мира прежде всего ради своей пшеницы или вообще. Урожай, которым интересовались под ларушелью, умеренные или политики, назывался свобода вероисповедания. Они требовали права, наконец, открыто служить своей религии и проповедовать то, что им подсказывают их взгляды и их воля. Поэтому у них был особенно зоркий глаз на те опустошения, каким подвергается страна в результате религиозной нетерпимости. Но противников свободы совести не останавливает даже опасность совсем погубить страну. Куда там? Они не замечают ни разорения, ни разгрома, лишь бы силою переделать всех людей на одну колодку. Человек с изнасилованной совестью. Для них более приятное зрелище, чем созревающие поля и мирная жизнь. Они имеют еще и то преимущество, что могут столь же открыто высказывать свое убогое представление о мирной жизни, как и мадам Екатерина, Данжу или Гис. А тому, кто хотел просто-напросто быть свободным, выпала на долю неблагодарная задача проповедовать необходимость мира. Таковы были размышления пленника, который, хотя и командовал католическими войсками, но все же оставался пленником. Додумался он до всего этого сам, и особенно после тайных встреч с заговорщиками. Вначале это были еще как бы сырые, необработанные мысли. Отчетливую форму они приняли лишь во время кое-каких бесед на морском побережье с одним человеком, служившим в том же войске, довольно скромным дворянином, отнюдь не на виду. На собраниях политиков среди других бывал и Далансон или Двуносый, а также некий виконт Де Тюрен. Де Тюрен, виконт Генрих де Ле Тур, впоследствии герцог Бульонский и принц Седанский 1555-1623, маршал Франции, перешел в протестанство и боролся на стороне Генриха Наварского. Примечание редакции. Последний имел от французского двора самые точные указания относительно резни, которую предполагалось устроить здесь, в лагере среди подозрительных, то есть политиков. На этот раз в числе намеченных жертв оказался и король Наварский. Из-за него-то и тянули. Пусть его супруга сначала родит сына а вскоре после этого последует резня. Его дворяне уже получили дружеские предостережения из ставки герцога Гиза, чтобы они как можно скорее покинули палатки короля Наварского. Дюга, любимец Данжу, которого тот постоянно держал при себе, уже осмеливался угрожать открыто. Как же тут пленнику не стоять за умеренность, когда под угрозой его жизнь? А партия политиков повторяла, да, мы умеренные. Нас охватывает гнев и омерзение, когда мы видим, что творится в управлении, в финансах и в суде. Дальше идти некуда. Помочь тут могут только самые решительные меры. Алансон, Навара, Конде должны восстать открыто. Нужно создать отряды из недовольных. Мы захватим Королевский флот, английские суда подвезут нам подкрепление. Генрих только отшучивался. Но ему было страшно. Он говорил, «Уж таков обычай. Сначала протестантов выгоняют из их крепостей, потом с ними торгуются и крепости им возвращают, чтобы вслед за тем опять оттуда выгнать. Этот обычай до сих пор не отменен». Он говорил так, опасаясь, что мятежники ничего существенного не сделают. И действительно... Они предпринимали только робкие попытки и тут же терпели неудачу, ибо каждый действовал наугад. Так, например, ведет себя перевертыш Далансон. А чего он хочет? Да всего-навсего отравить жизнь своему брату Данжу. Вот его единственная цель. Никаких убеждений у него нет. Но если бы Наварро вздумал отстранить его от руководства, он сейчас же обратился бы против Наварры, «А мне опасность грозит больше всех», — говорил себе Генрих. «Каждый может изменить мне и предать меня». Потому и вышло так, что под Ларушелью он отчаялся в возможности действовать и занялся философствованием. Он предавался этому занятию в обществе, а отчасти и под руководством одного дворянина, человека, не занимающего особого положения, но уроженца юга. Дворянин этот только что сложил с себя судейское звание, чтобы попытать счастье в военном деле, но и тут ему не удалось выдвинуться, он и сам соглашался с тем, что нет у него способности ни к танцам, ни к игре в мяч, ни к кулачному бою, верховой езде, плаванию или к прыганью, да и вообще ни к чему. Руки у него были неловкие, и он не мог разборчиво писать, в чем охотно признавался, и уж сам от себя добавлял. Даже печать к письму приложить не может, даже перо очинить, или хотя бы взнуздать лошадь. Всем его недостаткам Генрих дивился больше, чем если бы у его нового знакомца было столько же достоинств, ибо это сочеталось с таким складом ума, который был явно сродни уму Генриха «хочешь, не хочешь, а это так». Даже видом своим этот перегорский дворянин напоминал самого Генриха. также невелик ростом, коренаст, силен. Правда, ему было уже за сорок, и лицо стало бурым, а на лысой голове намечалась какая-то шишка. Выражение лица у него было приветливое, однако же с примесью той печали, какая появляется у того, кто жил и мыслил. Нового друга Генриха, Звали господин Мишель де Монтень. 1533-1592 — выдающийся французский философ эпохи Возрождения, скептик, гуманист, решительный противник теологии и схоластики. В борьбе против церковных авторитетов провозглашал право человека на сомнение понимая под этим прежде всего право сомневаться в истинности догматов католической религии. Монтень выступал против зверств инквизиции и церковного учения о бессмертии души, проповедовал антирелигиозную мораль. Его прогрессивные атеистические идеи были широко распространены во Франции. Король Людовик XIV запретил в 1670 году печатание опытов, Главного труда Монтеня, а Папа Римский подверг их проклятию. Примечание редакции. Однажды Монтень сказал: Сир, Ваше теперешнее положение уравнивает вас со мной человеком в летах. Мы оба побежденные. Я своим возрастом, вы своими врагами. Но их победа не окончательная. «Не то, что победа лет», — повторил сорокалетний мудрец. «Одним словом, в эту минуту мы можем понять друг друга. И вам тоже понемногу становится ясно, что лежит в основе человеческого поведения. Вы жалуетесь на непоследовательность и бесцельность ваших действий. Правда, вы вините за это герцога Алансонского». Он перевертыш. Будь я на его месте, я бы уже нашел способ защитить свободу от насилия и помочь ей победить. Но это была бы прежде всего ваша личная свобода, — заметил Монтень, и Генрих, смеясь, согласился с ним. Вы бы вернули себе свободу. Впрочем, ваш бунт и появление англичан вызвали бы еще более губительное смятение. Когда мы действуем, то как будто становимся вниз головой. Кто призывает к действию, призывает к смятению. Тут они прервали свою беседу, так как все еще шли среди палаток и их могли услышать. Но потом лагерь остался позади, из прибрежного песка торчал ствол одинокой, завязнувшей в нем пушки. Редкие часовые, закрываясь плащом от ветра, который дул с моря, спрашивали у них пароль, и они громко выкрикивали его в морской простор. Святой Варфоломей. Они еще помолчали, чтобы привыкнуть к неистовому реву ветра и волн. Осажденная крепость Ларушель высилась серым пятном на фоне разорванных туч и моря с грохотом катившего свои валы из бесконечности. Какое войско! Дерзнуло бы атаковать эту крепость, которая высилась там, как зримый воочию форпост бесконечности. У Генриха и его спутника при виде крепости возникли те же мысли. Генрих ощутил, что толчком для размышлений явилось внезапно вспыхнувшее чувство. Оно родилось где-то в недрах тела, но с необычайной быстротой дошло до горла, которое сжалось, и до глаз — На них выступила влага, и пока в нем росло это чувство, юноша познал бесконечность и тщету всего, чему суждено иметь конец. Его спутник заговорил о противоречивости человеческих действий. Один великий человек причинил даже вред своей религии тем, что хотел выказать себя более усердным служителем ее, Чем подобало? Кто же это? Инсани Сапиенс? Проговорил Генрих, задыхаясь от ветра, дувшего ему в лицо. Инсани Сапиенс ⁇ безумный мудрец. Примечание редакции. Гураций выразил в стихах ту мысль, что даже мудрость и справедливость могут зайти слишком далеко. А тогда разве назовешь Данжу великим? Вдохновитель Варфоломеевской ночи и мудрость и справедливость. Совместимо ли это? Однако спутник Генриха все-таки имел в виду Данжу, хотя по обычаю философов и высказался на этот счет весьма туманно. Он привел еще ряд примеров непоследовательных поступков, и так как они были взяты из древности, то решился назвать и имена Генриху уже было важнее узнать его мнение о современниках, однако Монтень не поддавался и не шел дальше самых общих замечаний, но и они становятся удивительно осязаемыми, когда касаются того, что важно для человека, как его жизнь. Ничто, говорил Монтень, так не чуждо религии, как религиозные войны. Он заявил это прямо, хотя его слова и могли показаться чудовищными. Причиной религиозных войн является вовсе не вера, да и люди от них нисколько не становятся благочестивее. Для одного такая война — средство осуществить собственные честолюбивые замыслы, для другого способ нажиться, святые появляются не во время религиозных войн. Эти войны, напротив, ослабляют и народы, и государство. Они становятся добычей своих корыстных вожделений. Не было названо ни одного имени, ни мадам Екатерины, ни ее сына Данжу, ни кого-либо из протестантов, и все же Монтень говорил слова столь дерзкие, что на них едва ли отважился бы кто-нибудь другой. Не только буря и волны восставали против них, Почти все человечество заглушило бы их остервенелым ревом. И Генрих лишь диву давался, как дерзает обыкновенный дворянин высказывать то, чего не осмелился бы признать вслух ни один король. У него самого иногда возникали сомнения в пользе религиозных войн, но если бы он в них окончательно разочаровался, Пришлось бы вместе с тем осудить и тех, кого он чтил так глубоко, свою мать и адмирала кулиньи. Правда, политики под Ларушелью устроили заговор, заявляя, что их цель отныне – бороться только за умиротворение. Но в этом они просто увидели новый способ удовлетворить свои вожделения и свое честолюбие. Те, кто задумал вместе с англичанами напасть на Францию, едва ли отнеслись бы благосклонно к суждениям перегорского дворянина – И, вероятно, Делансон, не невзирая на всякое умиротворение, преспокойно заключил бы его в самую глубокую темницу и там навсегда забыл. Генрих почувствовал столь глубокое уважение к мужеству этого человека, что в его душе исчезли последние следы недоверия. «Какая же вера самая правильная?» — спросил его Генрих. «Что я знаю?» ответил ему вопросом дворянин. Этим он открылся и выдал себя. Люди делают так, только уверившись, что перед ними свой человек, и они ему доверяют без оговорок. Поэтому Генрих взял руку Монтене и пожал ее. «Зайдемте вон в тот дом», — предложил Генрих. Хозяева бежали, но свое вино они, наверное, оставили. Дом стоял на берегу, и его, видимо, обстреливали с моря. Кто? Зачем? На это уже никогда не смогут дать ответ ни те, кто напал, ни те, кто спасся бегством. Генрих и Перегорский дворянин пробрались через заваленный вход. Внутри лежали обрушившиеся балки потолка, и через дырявую крышу было видно небо. Но из подвала торчал конец лестницы, и внизу нашлось вино. В бывшей кухне гости уселись на одну из балок И выпили друг за друга. Так и мы — гости. Гости на земле, где все убежища непрочны. И мы тщетно боремся за то, чтобы сохранить их. Что до меня, то я никогда не старался добиться большего, чем мне предназначено судьбой. И хотя уже приближается старость, я до сих пор живу в маленьком замке моих отцов». «Сейчас война, и вы можете его лишиться», — сказал Генрих. «Выпьем?» «Я пью. Но вино показалось бы мне еще вкуснее, если бы я потерял все, чем владею, а потому был бы свободен от всяких забот. Уж у меня такой характер, я всегда опасаюсь худшего. А когда оно действительно приходит, постепенно к нему привыкаю. Мне гораздо труднее переносить неуверенность и сомнения. «Нет, право, я не скептик», — заявил дворянин. «Что я знаю?» — повторил Генрих. Эти слова произнес перед тем его спутник. «Но тот уже забыл о них. Выпьем», — решительно сказал он. «На пороге старости следовало бы во всем быть осторожнее. Но иногда я начинаю понимать одного знакомого моих знакомых, который уже под конец своей жизни нашел себе жену в таком месте, где каждый может получить ее за деньги». Так он достиг самой нижней ступеньки, а она самая прочная. Выпьем! воскликнул Генрих и рассмеялся. Вы смелый человек! И вдруг лицо его омрачилось. Он подумал, вспомнил признание дворянина относительно религии. Однако Монтень понял его иначе. Да, и я сделался солдатом. Мне хотелось проверить свое мужество. Познай самого себя. Только самопознание достойно того, чтобы ему предаваться. А кто знает хотя бы свое тело? Я вот ленив, вял, у меня неловкие руки. Но я изучил свои органы, а потому и свою душу, которая свободна и никому не подчинена. Выпьем. Они предавались этому занятию довольно долго. И когда спутник Генриха, подняв кубок, запел стих из Горация, Генрих стал ему вторить. «Пусть высшие мне в счастье отказали, быть равным им по роду и уму, мне их расположение ни к чему, коль высшим низшие меня признали». Перевод Микушевича, примечание редакции. Затем они поднялись, помогли друг другу перебраться через развалины и, выйдя на свежий воздух, все еще продолжали вести друг друга под руку. Духи вина улетучились лишь постепенно. Генрих сказал опять под грохоты шум океана, «А все-таки я был и остаюсь пленником». Сила сильна, отозвался дворянин, но доброта сильней. «Нихел tam популаре коам». Бонитас. Нет ничего более близкого народу, чем доброта. Перевод с латинского. Примечание. редакции, Генрих навсегда запомнил эти слова, ибо услышал их в ту пору, когда они явились для него единственным утешением. Народ любит доброту. Ничто так не популярно, как доброта. И полный доверие он спросил своего спутника — Неужели это правда, что, действуя, мы как будто становимся вниз головой? Верно ли, что кто призывает к действию, призывает к смятению? Услышав слова, которые он сам произнес в начале разговора, принимавшим несколько раз совершенно неожиданный оборот, господин Мишель де Монтень вспомнил все. Он вспомнил о том, кого держат под руку, и выпустил ее. Он повернулся лицом и грудью к океану. Господь Бог на небесах, начал он, торжественно подчеркивая каждое слово, Господь Бог редко удостаивает нас возможности совершить благочестивый поступок. А что такое благочестивый поступок? спросил Генрих, также оборотившись к морю. Монтейн привстал на цыпочки чтобы выразить то, что на сей раз познал, не из погружения в себя. Чье-то великое дыхание пронизало его и заставило говорить. А вы вообразите себе следующее. Войско. Целое войско опускается на колени, и вместо того, чтобы атаковать, начинает молиться. Так глубоко оно убеждено в том, что ему уготована победа. И это предсказание Генрих тоже сберег в своей душе до определенного дня. Так завершилась их беседа. Стража во главе с офицером отвела друзей обратно в лагерь. Их уже искали. Возникло опасение, что король Наварский бежал.